17.2. Принципы и цели государственного регулирования. В начале XX века экономическая роль государства стала настолько значимой, что первая половина нашего столетия вошла в историю как эпоха государственно-монополистического капитализма, ГМК. Практика ГМК подтолкнула к идее государственного социализма, попытки использовать экономическую мощь государства для ускоренного социалистического преобразования общества. Однако это привело только к возникновению административно-командной экономики. Современная экономика, преодолев крайности альтернативного социального состояния, или капитализм, или социализм, является социально-рыночной, смешанной. Что это значит? Неконтролируемые рыночные процессы, разрушительны для общества и природы. Поэтому рыночная экономика, более чем любая иная, нуждается в регулировании. Роль регулирующего центра может выполнить только государство, правительство, институт, представляющий все общество и обладающий правом внеэкономического вмешательства в экономические отношения Задача состоит в том, чтобы найти оптимальную меру и наиболее эффективные формы государственного регулирования экономики, которые, не разрушая ее рыночную природу, в то же время обеспечили бы рыночной экономике максимальную социальную эффективность. Понятно, что бесконечное изменение конкретных обстоятельств превращает эту задачу в вечную проблему. Неизбежность государственного регулирования рыночной экономики постоянно рождает соблазн директивного решения многих экономических проблем, Страница 250 Однако, чаще всего, результат такого административного решения оборачивается лишь видимостью преодоления кризисных экономических ситуаций, хотя в некоторых сферах приоритет государственного воздействия необходим и эффективен. Общая стратегия государственного регулирования рыночной экономики базируется на следующих принципах. Первое. При прочих равных условиях предпочтения следует отдавать рыночным формам организации экономики. На практике это означает, что государство должно финансировать только те социально значимые отрасли, которые не привлекают частный бизнес из-за малой прибыльности. 2. Государственное предпринимательство должно не конкурировать, а помогать развитию частного бизнеса. Игнорирование этого принципа способно привести к искусственному доминированию государственных предприятий над частными. Государственная финансово-кредитная и налоговая политика должна способствовать экономическому росту и социальной стабильности. Государственное вмешательство в рыночные процессы тем эффективнее, чем более рыночную форму оно облечено. Пятое. Особую значимость государственное регулирование приобретает в период хозяйственных кризисов, а также для процессов в сфере межгосударственных экономических отношений: импортно-экспортная операции, международная специализация производства, валютные отношения. Таким образом, современная рыночная экономика является государственно регулируемой. Более того, именно государство превратилось сегодня в гаранта стабильности, оптимальности и цивилизованности рыночной экономики. Государственное регулирование рыночной экономики преследует три цели. Минимизация неизбежных негативных последствий рыночных процессов, создание правовых, финансовых и социальных предпосылок, Эффективного функционирования рыночной экономики. Обеспечение социальной защиты тех групп рыночного общества, положение которого в конкретной экономической ситуации становится наиболее уязвимым. Для достижения названных целей современное государство располагает мощными средствами регулирующего воздействия на рыночную экономику.